Глава двадцать семь Не была уверена, что когда-то смогу произнести это вслух, но больше всего на свете я боялась не пауков или змей. Мой самый страшный кошмар – близость не с тем человеком. Еще с детства я думала, что смогу полюбить только раз, просто чувствовала и знала это, как тот факт, что небо голубое. Мои подруги рассказывали, как влюблялись в парней после первой близости. а те просто выкидывали их из своей жизни, будто надоевших кукол. Затем начинались страдания, унижения и полный хаос в их жизни. Это одна из причин, почему в 23 года я все еще оставалась девственницей. Мне нужен был тот единственный, кто примет меня, полюбит, отдаст всего себя. Я же готова была дать тоже в ответ, и не нужно проверять его телефон, следить, ревновать. В нашем союзе не станет обязанных и должных. Мы будем вместе не из-за квартиры, детей и ярлыков, а только потому, что порознь – плохо. Находясь рядом с Сэмом Кёрном, я ощущала, как падаю прямо в яму. Придаю свои же принципы и жизненные позиции. Он красив, и секс с ним наверняка будет хорош. Но за ним пустота, зыбучая и глубокая, В которой у меня на лбу ценник, а у него очередная куколка под боком. В чем дело, Мия? Уткнувшись носом мне в щеку, Кёрн тяжело дышал, словно был не в силах привести себя в норму, а я до крови прикусила губу, сдерживая слезы. Сердце внутри разрывалось от того, что мужчина хотел меня как кусок свежего мяса на базаре, а я согласная на все. Позволяла ему переходить одну черту за другой. «Скажи честно!» Голос дрогнул, сорвался на скрипучий шепот, когда одна слезинка все-таки скатилась по щеке. Единственная моя надежда была на то, что Керн этого не заметит. «Ты затеял этот фиктивный брак, чтобы переспать со мной?» Не знаю, сколько молчал Сэм. «В те секунды я просто провалилась в себя, думая о чем-то неприятном и болезненном. Мужчина продолжал лежать на мне, словно окаменевшая статуя, и только учащенное дыхание и быстрое биение его сердца говорили о том, что он жив и должен был услышать мой вопрос». «Нет», – прошептал Кёрн после тяжелого вздоха. Он набрал полный легкий воздуха, явно готовясь сказать что-то длинное, а затем одернул себя и просто добавил. Не поэтому. Этого не было в моих планах. А что было? Бессмысленно задавать подобные вопросы, но... А вдруг? Только вот чудо не произошло. Мужчина вдруг резко вытянулся, а затем и вовсе сел на край дивана, спиной ко мне. Его руки грел камин, а я могла рассмотреть уже в хорошем свете татуировку на спине. серпантин, звезда и три точки соединены вместе. Почему этот странный знак мне так знаком? Но спрашивать об этом его не хотелось, нравилась абсолютная тишина. К тому же тех нескольких минут покоя хватило, чтобы привести сознание в норму. Знаешь, это яхта отца, я узнал о ней через три года после его смерти, когда пришли счета за аренду места. Внезапно, Протянул Сэм, затем подхватил мой недопитый горячий шоколад и, отхлебнув немного, оставил чашку в руках. Потом оказалось, что это было его тайное место, о котором никто не знал. Он приходил сюда, чтобы привести мысли в порядок и успокоиться после трудных дней. Роман часто пропадал по вечерам. Словно подтверждая слова Сэма, я кивнула, Хотя раньше думала, что приемный отец просто проводил весело время с друзьями или очередными моделями. Когда мы вошли внутрь, я сразу почувствовала его энергетику. Не могу это объяснить. Он был сильным мужчиной. Его невозможно ни с кем спутать. Как и тебя. Прикусив язык, я понадеялась, что Кёрн не услышал моих последних слов и не станет снова язвить, пускать саркастичные комментарии. Только вот мужчина был слишком глубоко в своих размышлениях, поэтому изрек нечто, что отчасти поменяло мое мнение о Сэми Керни, как о бесчувственном роботе и подлом идиоте. То же самое произошло со мной, когда я пришел сюда первый раз. Наверное, впервые был так близко к отцу. Странно все это звучит, Мия, но именно энергия Романа помогала мне в управлении его же бизнесом. что-то вроде специфической подпитки. Но ты смог, позволив доле удивления проскользнуть в голосе, а ведь действительно, почему у меня никогда в голове не возникали вопросы о том, что чувствует Сэм и каково ему было остаться один на один с многомиллионной компанией. Наверное, потому что он всегда заставлял всех думать, что все под контролем, всегда рядом с ним, Во мне проскальзывала какая-то естественная мысль. У него нет проблем. Но так ли это на самом деле? Не знаю зачем, но я неожиданно для себя спросила. Ты приводил сюда еще кого-то? Естественно, нет. Фыркнул мужчина, а затем вдруг опомнился и, словно осознав, что сказал это вслух, резко повернулся. В темных глазах я видела внезапно возникшее коварство – а затем не менее подозрительную улыбку и хитрые слова. «Полежи немного, мне нужно решить пару вопросов по телефону, а затем я отвезу тебя домой». Кивнув, я проследила, как мужчина вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Музыку перед этим он зачем-то выключил, и мне пришлось ждать его в тишине, теплоте и покое. Спустя пару минут неосознанно и совсем не специально Я просто отключилась и тут же провалилась в глубокий сон. Во сне мне казалось, что кто-то обнимает меня так крепко, что тяжело дышать. А еще странное чувство, будто чужие пальцы касаются лица, шеи, рук, волос. Что только не приснится после тяжелого дня. И между тем перед глазами снова и снова возникала татуировка со спины Керна. Странный знак. название которому я не знала, как вдруг подсознание отвело меня в прошлое, некоторые факты которого я забыла, как страшный сон».